Полковник вятского полка Павел Пестель в то время думал об устроении флота на Восточном океане, как сказано в «Русской правде». Пестелю приписывают рукопись «Открытие торговли морем вокруг мыса Доброй Надежды между Россией, Китаем, Японией, Филиппинскими островами и Камчаткой». В 1825 году В кругосветное плавание на корабле российско-американской компании собирались Михаил Кюхельбекер, Бестужев и Арбузов. Даже лихой рубака и дуэлянт Якубович, бывавший в доме у Синего моста, говорил тогда о морской торговле. На Кавказе он не раз встречался с приезжими офицерами, служившими в Ост-Индской компании, и от них знал о колониальных делах. Так, встречаясь в доме на Мойке, декабристы пытались распространить нити дальних странствий по всему земному шару. 11 декабря 1825 года из дома у Синего моста была послана с курьером российско-американской компании Депеша в Москву. Но в ней сообщалось не о количестве бобров, добытых в новом свете, не об акциях компании. «Мы уверены в тысячи солдат», — сообщалось в этом письме Пущина к Орлову. В доме у Синего моста обсуждались планы восстания 14 декабря. Из этого дома вышел релеев, чтобы занять свое место на Сенатской площади в рядах восставших. В дом компании поздно ночью пришел наряд из шести семеновцев во главе с адъютантом царя. Он приказал Рылееву одеться и следовать во дворец. С того дня шпоры не раз звенели на лестницах дома у Синего моста. Здесь был взят арест Сомов, столоначальник российско-американской компании. Вот известная солдафонская острота царя. «Николай I. Где вы служите?» «Сомов. В российско-американской компании». Николай I в бешенстве. То-то хороша у вас собралась там компания. Директор компании Иван Прокофьев в одну из тревожных ночей сжег все бумаги, в которых приводились имена декабристов. Наследствие российско-американская компания упоминалось неисчислимое количество раз. Кирилл Хлебников в Русской Америке и подозревать не мог, что и его тоже сгоряча причислили к числу заговорщиков. Лейтенант Завалишин, сидя в крепости, все еще надеялся на то, что он увидит новый свет Аляску, заветную Калифорнию. «Человек, желающий возвышения, в течение четырех месяцев умоляет тщетно о дозволении заточить себя в дикие колонии Северной Америки», — пишет он в показаниях. Еще до первого ареста своего Завалишин писал царю, «Когда мне отказано было в дозволении вступить в службу российско-американской компании, государь, ты был несправедлив». Из крепости к Николаю Первому поступает послание Завалишина о Калифорнии, о торговле с Китаем, о русском наблюдательном флоте в Тихоокеанских водах. Владимир Раевский в письме к царю просил о том, чтобы заключение в крепости было заменено ему ссылкой на Алиутские острова. Когда была совершена расправа царя над декабристами, директора российско-американской компании не оставили в беде вдову Рылеева. Ей были прощены все рылеевские долги компании. В те годы Пушкин, как свидетельствуют его друзья, Мечтал о побеге в Америку или Грецию. О Русской Америке он знал хорошо по книге Григория Шелихова, которая была в Пушкинской библиотеке. После 1826 года Пушкин встречался с толстым американцем. До этого Крузенштерн высадил американца в Петропавловске на Камчатке вместе с диким французом Кабри, найденном русскими среди людоедов Маркизских островов. Толстой американец часто хвастался тем, что будто бы после изгнания его с корабля Крузенштерна он успел побывать на Алиутских островах и Аляске. Он уверял, что ему приходилось странствовать с индейцами-колышами по аляскинским лесам, посещать ситку. В доказательство всего этого Американец, распахнув ворот, показывал висевший на его могучей, покрытой татуировкой груди, образ. Память о блаженных годах, когда он чуть не сделался индейским царем. На недоуменный вопрос, как это случилось, американец спокойно объяснял, что аляскинские колыши выбрали его своим властелином и долго не хотели отпускать в Россию. Проверить правдивость этого рассказа американца невозможно. Были люди, которые подтверждали, что знаменитый скандалист и дуэлянт действительно ездил в ситку уже после Камчатки. Но документов об этом нет. Одно известно, у толстого американца был домашний музей, в котором можно было видеть одежду, утварь, оружие индейцев-аляски и алюутов. Поигрывая двухконечным индейским кинжалом, Толстой американец рассказывал Пушкину о хвойнах дебрях острова Бараново, о вулканах и вечных снегах нового света. Не только картежной игрой, дуэлями и воинской отвагой был известен этот необычайный человек, который развратом изумил четыре части света, по словам Пушкина. Герцен писал, «Удушливая пустота и немота русской жизни — странным образом соединяется с живостью и даже бурностью характера, развивает в нас всякие уродства. В буйных преступлениях толстого американца я слышу родственную ноту, знакомую нам всем, но которая у нас ослаблена образованием или направлена на что-нибудь другое. Так понятна в толстом американце его влюбленность в Русскую Америку, где было столько простора для русской отваги и сердца. Индейский царь, со списком всех убитых им на дуэлях, один из русских первенцев Тихого океана, великий грешник и пытливый человек, он не зря стремился в страну безграничных просторов. В нем было что-то от Баранова, от первых удальцов Русской Америки. Уродливость крепостнической жизни задавила в Толстом американца большого человека, каким бы мог он стать в иных условиях. И для Льва Толстого его буйный родственник был не только рыцарем зеленого стола. Нет сомнения, что Толстой американец был хорошо знаком с деятелями российско-американской компании и после своего участия в кругосветном походе. И он не миновал дома у Синего моста, где бывало столько разных людей. Кстати, Грибоедов, увековечивший американца, в те годы был безусловно связан с российско-американской компанией уже лишь потому, что он создавал план учреждения огромной компании на Кавказе, и в связи с этим... должен был изучать деятельность мировых торговых компаний. Грибоедовское «Горе от ума» знали в новом свете. В архиве Хлебникова среди его новоархангельских бумаг можно найти список бессмертной комедии. Конечно, Хлебников, читая «Горе от ума», сразу узнал толстого американца, ибо встречался с ним на Камчатке. Но возвратимся в Русскую Америку. архангельск отстраивался. К 1826 году в верхней крепости выросла новая башня с шестью орудиями. В сторону моря глядела батарея из восьми пушек. Главный правитель, флотский офицер Чистяков, отстроил для себя большой дом на камне Кекури, там, где стоял когда-то под дождем индейских стрел Александр Баранов. Аптека, госпиталь, контора, квартиры чиновников были размещены в новом двухэтажном доме. В порту возвели новую пристань, так как старая была источена червями. В средней крепости стучали молоты, шумело пламя в горнах. Медные и бронзовые мастера из креолов Лили колокола для продажи в Калифорнию, ковали сошники для земледельцев Сан-Франциско и Санта-Роза. В ситке был свечной завод, сало для него привозили из Калифорнии. На полках Новоархангельской библиотеки стояло полторы тысячи книг на русском, французском и английском языках. Были и шведские, голландские, испанские, итальянские издания. Там бережно хранились письма Румянцева, Строганова, Чичагова и других русских деятелей, которые в разное время писали на Большую Землю. Будущие мореходы изучали здесь чертежи кораблей, присланные Чичаговым. Два ситкинских художника начали писать картины под влиянием образцов из России – которые привезли Крузенштерн и лисянский на Кадьяк, а потом доставили в сидку в покое Баранова. Построили в Новоархангельске и арсенал. В нем, кроме обычного оружия, хранились и редкости. Булатные кренки, персидские ятаганы, сабли с эфесами, украшенными самоцветами, отделанные серебром пистолеты. 10 парусных кораблей входило во флотилию порта Новоархангельск. Население города составляли 813 человек. В числе их 309 русских, остальные были креолами, алиутами, эскимосами, индейцами. Население всей Русской Америки в то время исчислялось в 10 тысяч человек. Крещеные индейцы ходили в церкви, А церкви и часовни были на Кадьяке, в Новоархангельске, на Уналашке, в форте Рос, на островах Прибылова и на побережье китайского залива. Аляска стала походить на ту Славороссию, о которой мечтали шелихов и баранов. Со стен крепостей гремели салюты в честь кораблей. По Новоархангельску расхаживали моряки и военные, всегда в мундирах. Индейские и эскимосские тойоны носили русские мундиры и сюртуки. Каждое утро на дно Архангельском взвивался флаг, гарнист играл зорю. Когда сгущались сумерки, по крепости и поселению ходила ночная стража. Артиллеристы были всегда наготове у своих коронат, единорогов и фальконетов. На случай тревоги были припасены ракеты, которые изготовлялись в Ситкинском Адмиралтействе. Умножалось и крепло племя отважных и выносливых людей Аляски, русских креолов. Их было свыше тысячи. Мореходы, мастеровые, лекарские помощники, канцеляристы, звероловы. Вот кем были креолы. Уже известный нам креол Климовский... открыватель реки Медной, был командиром русского корабля. Устюгов делал съемки и искусно чертил карты. Александр Кашеваров, потомки которого и поныне живут в Ситке, был старшим штурманом на корабле «Елена». На свою родину, большую землю, креол Кашеваров приплыл на кругосветном бриге. В пути он побывал в Австралии, и нанес на карту четыре неизвестных до того острова в Маршальском архипелаге. Возвратившись на Аляску из Петербурга, где он учился, кошеваров с тех пор посвятил свою жизнь службе в Русской Америке. Иноземные открыватели в описываемое нами время несколько раз посетили воды Аляски. Русская Америка видела капитана Фредерика Бичи, и лейтенанта Эльсона. Бичи зимовал в заливе Коцебу, положил на карту острова Диамида. Лейтенант Эльсон исследовал мыс Барроу, определил его положение, правда, с ошибкой в счислении. Мыс бароу с легкой руки Эльсона считался очень долго самой северной точкой материка Америки, пока не было точно определено положение мыса Мерчисон. Для наших предков мыс Барроу был северной границей Русской Америки. Джон Франклин во время своего похода суши от устья Маккензи почти достиг области мыса Барроу. То и дело у берегов Нового Света появлялись кругосветные корабли из Кронштадта. Их днища были покрыты ракушками океании, их паруса лишь недавно полнились ветрами Австралии, А трюмы еще сохраняли запах благоуханных грузов, взятых на Гавайях и Каролинских островах. Новоархангельск встречал предприятие, офицера которого делали точную съемку входов в Ситкинский порт. Против крепости Новоархангельск стоял транспорт Кроткий, на борту которого находился Федор Матюшкин. Пушкин писал ему напутственные стихи перед этим походом. Каждый из кронштадтских кораблей оставлял какой-то след в жизни Русской Америки. Немало потрудились люди Синявина, когда фёдор Литки посетил у Налашку прибылого острова Новоархангельск, остров Святого Матвея, Командоры. Впервые был научно исследован остров Святого Матвея, маленькая морская земля, населенная песцами и белыми медведями. Он был необитаем, ибо даже передовщики Баранова не могли там выжить. Флаг российско-американской компании развивался над островами Прибылова, где начальствовал седой сподвижник Баранова. С ним жило 80 стражей несметных богатств островов. К 1828 году там было добыто 3 миллиона котиковых шкур. самой Бразилии не видели мы картины столь приятной и веселой. Непожженные палящим солнцем горы Чили, неугрюмые, хотя и великолепные леса ситхинские, не представляют ничего подобного. Так писал Литке об Уналашке, острове, где шумели и сверкали водопады, а над дикими каменными горами владычествовал Макушинский вулкан. Когда-то он венцами пламени приветствовал Баранова во время прихода его в Новый Свет. Литке принадлежит честь первого исследования вулкана на острове Уналашка. На острове Ситка офицеры Синявина делали астрономические и метеорологические наблюдения. В Новоархангельске был обычай. Как только кругосветный корабль заходил в гавань, Его тотчас же окружали челноки индейцев. Индейцы колыши устремлялись на корабль, то он произносил приветственную речь, воины племени Ситка начинали пляску с кинжалами на шканцах судна. Потом индейцев кормили рисовой кашей с патокой и ромом. То ён на ушкеет с набитым кашей ртом начинал хвастаться, что он недавно крестился. Бахвальство Тойона привело к тому, что главный правитель Русской Америки однажды всенародно вразумил Тойона, объяснив ему всю трудность обязанностей христианина. Но Наушкет продолжал бахвальство, выбирая наиболее благодарных слушателей, русских матросов, может быть, впервые видящих воинов из племени ворона. Моряки со шлюпа Моллер... гости Аляски, делали съемку побережья Северо-Западной Америки. Один из приезжих геологов собрал образцы горных пород острова баранова. Кругосветчики-штурманы описывали Нортонов залив. Все это происходило в 1825-1830 годах. В чертежных Петербурга одна за другой рождались карты Русской Америки, И ее морских вод. Не сидели сложа рук и новоархангельские, и кадьякские исследователи. В 1826 году они закончили опись побережья Америки от горы Святого Ильи до пролива между Ситкой и материком. Кто-то из служащих российско-американской компании проник в загадочную пещеру на острове Атка и нашел там мумии, со сложенными на груди руками. Так впервые был открыт обычай погребений у алиутов. Только лет пятьдесят спустя этнограф Альфонс Пинар научно исследовал великолепные пещерные мавзолеи алиутских китобоев на Шумагинских островах. Там были тоже найдены мумии, похожие на мумии Перу. Но первым открывателем пещер-усыпальниц был какой-то неведомый байдарщик из Новоархангельска или Скадьяка. Кто-то из русских узнал, что материковые индейцы Аляски воздвигают памятники в честь знаменитых людей своего племени, сообщил об искуснейших индейских мастерах, резчиках статуи из дерева. Русские люди, выявляя богатство Аляски, не забывали и об изучении жизни племен Нового Света. Наступает 1829 год, и креол Федор Калмаков с тобольской винтовкой за плечами, с мешком медных крестиков, плывет на Байдаре в вглубь Аляски. Путь его лежит сначала по реке Нушагак, потом он минует область озер и плывет по Кускоквиму, младшему брату великого Юкона. В глубине индейской страны Калмаков отыскал устье бобровой реки Квыгым. Оно находилось на правом высоком берегу Кускоквима. Левый берег был ровен. На этом ровном берегу, прямо против устья Квыгым, и решил обосноваться Калмаков. Он не умел делать счислений, и только позднейшие исследования определили положение Калмаковского редута. 61 градус, 34 минуты, 2 секунды северной широты. Вокруг лежали прекрасные луга. Вдалеке синели высокие горы. С них низвергались быстрые потоки. Редут был основан не сразу. На первых порах Калмаков построил одиночку при устье Хулитпака, на том же Кускоквиме. Он оставил там креола Лукина и стал присматриваться к индейцам. Одному из тайонов Калмаков выдал в знак дружбы медаль с надписью «Союзная россии Одиночка начала торговлю с индейцами. Ее маленький гарнизон осмотрел несколько притоков Кускоквима. Так русские осваивали эту богатую реку. В эти же годы эскимос Феофан Утуктан ходил от Юкона до Ледовитого океана и достигал мыса Барроу. Он составил карту, которая впоследствии очень пригодилась Александру Кашеварову. Лукин помогал прапорщику Васильеву, когда тот бесстрашно углубился в пустыне Нового Света. Отряд прошел через пороги реки Нушагак, исследовал озеро того же названия. Он хотел пройти через горный хребет в долину Кускоквима, что удалось Васильеву лишь весной 1830 года. Из одиннадцати человек, сопровождавших его, у Васильева остались только четверо доверной Лукин. Индейцы считали дальнейший поход невозможным. Суровые воины в плащах, вышитых красными узорами, с длинными копьями, не раз омытыми в медвежьей крови, сказали Васильеву, что его ожидает гибель. Он пытался идти к истокам Кускоквима-1, но возвратился лишь из-за того, что боялся утраты своих драгоценных записей. По свидетельству современника, прапорщик корпуса флотских штурманов Васильев проявил в этом походе храбрость и явное презрение к смерти. Этим он покорил сердца индейцев. Они помогли ему вернуться в Александровскую крепость. Я счастлив, что мне довелось найти в архиве донесение бесстрашного штурмана Васильева, Штурман Чернов делал съемку гавани в Чугачском и Кенайском заливах, но это были уже прочно обжитые русские места.